Глава 14. Форт Лами не то место, где люди когда-нибудь стеснялись чесать языки. А потому и теперь пересуды шли в соответствии с важностью событий. Он связан с Мау-Мау. Он напал на отдаленный военный пост во главе шайки чернокожих, убил офицера или сержанта и увел с собой в чащу солдат, так как пытается набрать легион для борьбы за независимость африканцев. «Ну а как насчет слонов, милый мой? Вы, стало быть, в это не верите?» Но люди, наоборот, в это верили. Они даже как будто удивлялись, почему нечто подобное не произошло раньше. Морелю, в общем, сочувствовали женщины. Они жалели, что вовремя не обратили на него внимания ведь все так романтично, так трогательно. Но почему и правда не оставить в покое этих бедных слонов? Пусть мужчины твердят, что слоны тут ни при чем, что он террорист, враг рода человеческого, женщины желали видеть Мореля только в образе красивого молодого человека с горящими глазами, вроде Франциска Ассистского, но более энергичного и мускулистого. В Чидьене, Минна переходила от столика к столику в накинутой на плечи шале, ловя малейшие обрывки разговоров. «Да, именно так она и поступала», — с легкой улыбкой сообщила езуиту полковник Бепкок, когда тот пришел навестить его в больнице через несколько дней после сердечного приступа свалившего офицера. «Переходила», — от столика к столику, с тем отсутствующим видом, какой бывает у людей, поглощенных одной мыслью, одной задачей. Потом присаживалась, держась очень прямо, выслушивала последние новости. Никто, конечно, ничего не знал, но у людей есть воображение. Не произносила ни слова, крепко сжимала в руках концы шали, а потом поднималась и переходила дальше. Вопросов не задавала. Но казалось, что она чего-то с волнением ждет. Ждет со все большим нетерпением. Теперь, когда я об этом думаю, я точно знаю, какие важные сведения ей были нужны. Мы ведь не подозревали, что с ней происходит. Естественно, наш опыт ничего подсказать нам не мог. Я говорю главным образом о себе. Лицо полковника было растерянным и осунувшимся. Оно выражало скорее сердечное страдание, чем болезнь. Наверное, мне надо объясниться. Люди моего класса, моей среды получают определенное воспитание, вернее сказать, определенный взгляд на мир. Какой, неважно, какой уж есть. Вы, наверное, только усмехнетесь, если я скажу, что нас воспитывали для того, чтобы мы могли занять свое место среди других джентльменов. Мы, конечно, знали, что порой рискуем получить удар ниже пояса, но нам привели убеждение, что такой удар противозаконен. Нам никогда не приходило в голову, что такой удар может быть законом, правилом. Можете, если угодно, считать меня старым идиотом, отставшим от жизни, но люди моего круга не имели никакого понятия об условиях, которые могут породить таких людей, как Морель или Минна. Я вам признаюсь, что еще и сегодня склонен видеть в Мореле только оригинала, правда симпатичного, который всего-навсего решил защищать слонов от охотников. А в остальном он с трудом повернулся на кровати, словно старался найти, наконец, удобное положение. Мнение, что причиной всему только презрение или даже отвращение к людям, что это нечто вроде разрыва, плевка, да вы же знаете, не хуже меня, что говорят, было и до сих пор остается мне совершенно непонятным. Думать, что человек мог так далеко зайти в своем отрицании, в своем отказе, я хочу сказать, отказе от общества, чтобы и впрямь стремиться переменить свое естество, как о том писали, Мрачная, недостойная мысль. И мне трудно поверить, что в жизни существует нечто такое, что может ее оправдать. Но, очевидно, бывают обстоятельства. Он бросил на езуита горестный взгляд, который и на этот раз выражал отнюдь не физическое недомогание. Поймите меня правильно. Я не такой уж болван, но меня плохо учили. Мне не объяснили правил игры. Конечно, со временем и мы кое-что стали замечать. Англичан сажали в японские концлагеря, бомбили Лондон, а потом та ужасная история на континенте с газовыми душегубками. Явно, как у нас говорят, не крикет. Но мы воспринимали все это лишь как отвратительные, чудовищные случайности истории, как исключения. Мы продолжали верить, что тут просто нарушены правила игры, что идут удары ниже пояса. Нам и в голову не приходило, что, наоборот, в этом, может, как раз и проявляются подлинные правила игры. Мы долго жили, укутанные в моральную вату. Но фашисты и коммунисты, в конце концов, дали нам понять, что правда о человеке, быть может, у них, а не на зеленых лужайках Итана. Я не очень-то сам понимаю, почему говорю «мы», но хочу подчеркнуть, что в Англии было и должно быть есть еще немало таких кретинов, как я. Возможно, что наша так называемая цивилизация всего лишь длительная попытка самообмана, чем как раз и занималась Англия. Мы глубоко верили в то, что людям свойственна элементарная порядочность. Однако я признаю, Что, мы, быть может, пережиток ушедшей эпохи, и что бремя низменной действительности скоро заставит нас исчезнуть с поверхности этой планеты, но ну, хотя бы как тех же слонов. И Иезуит бросил на него пронзительный взгляд, но больной, по-видимому, не вкладывал в это сравнение особого смысла. Я рассуждаю, просто для того, чтобы объяснить, как мне не хватало опыта чтобы понять такое существо, как минно, Требовалось быть куда теснее связанным с окружающей действительностью и с тем, что кроется в нас самих. Этого нет и у большинства моих соотечественников. Нас не коснулись те страдания, которые захлестнули континент. Я, конечно, знал, что эта девушка много страдала, но не имел ни малейшего представления о том, сколько горечи накопилось в ее душе. Во всяком случае, ни сном, ни духом не подозревал о том безумстве, которое она собиралась совершить и что она задумала, быстрой походкой прогуливаясь среди посетителей Чадьена. Она присела на минуту к моему столику и, должен сказать, что улыбнулась мне, как обычно. Она всегда улыбалась, когда меня видела. Думаю, что я ей казался смешным. «Ну, полковник Бебкак, а что думаете вы?» Я ответил, что всегда испытываю симпатию к людям, которые любят животных, и что он совершенно прав, говоря, будто слоны практически истреблены в некоторых районах Африки. Однако этот Морель слегка перегибает палку. «В Англии, — сказал я, — все наверняка уладило бы письмо в «Таймс». И под давлением общественности Парламент принял бы соответствующие законы о защите африканских животных. «Видите, какой я старый дурень. Действительно верил, что дело только в этом. У него, как видно, нет шансов спастись», — сказала она, словно сообщила мне то, что ей известно. Я согласился, что надежды на спасение у Морели почти никакой. Никогда не забуду, как она тогда на меня посмотрела. Потеряна, с мольбой, полными слез глазами. Я поспешил добавить, что дело, наверное, обойдется годом тюрьмы, если за это время он кого-нибудь не убьет, что весьма вероятно. Спросил ее, не хочет ли она со мной что-нибудь выпить. Признаюсь, это было тактичным напоминанием о том, что я давно тут сижу, но ни один официант не подошел принять у меня заказ. То был час, когда я выпиваю свою первую порцию виски, и я не хотел менять привычку. Но, по-моему, она меня даже не слушала. Сидела рядом, зябко кутаясь в серую шаль, и думала о чем-то своем, явно не о моем виске. Очень красивая. Я это осознавал всякий раз, когда ее видел. Очень красивая. Полковник помолчал. «Жаль», — сказал он, не поясняя, к чему относятся его слова. «Да, жаль». Он снова помолчал, а потом продолжил. Я отлично видел ее рассеянность. Сказал ей, что она, видимо, чем-то озабочена. Она кинула на меня удивленный взгляд. Потом улыбнулась. Помню, она вдруг даже проявила дружескую симпатию, и позаботилась, чтобы мне подали виски. Полковник вздохнул. Что ж, я прекрасно себе представляю, что она тогда должна была обо мне думать. Она, конечно, подумала, что я старый дурак, который ничего не понимает. Но, может быть, она думала обо мне не без теплого чувства. Должна была знать, что солдаты, которыми я командовал, никогда никого не насиловали тут она пошла распорядиться, чтобы мне подали виски, потом опять вернулась за мой столик и, знаете, что сделала? Взяла меня за руку. К сожалению, должен сказать, что я не из тех мужчин, кого женщины прилюдно держат за руку. Уже спускались сумерки, но на этот раз знаменитые африканские сумерки, которым всегда так некогда, как будто не стали спешить. Большинство людей в Чидье не знают меня и должны были понимать, что тут какое-то недоразумение. Но я все равно был порядком смущен. Вдобавок не знал, что ей на это сказать. Я удовольствовался тем, что слегка кашлянул и грозно огляделся вокруг, на случай, если кто-то решит надо мной посмеяться. Но самое неприятное было впереди. Ибо когда я вот так сидел... Держа свою руку в ее руке и не решаясь убрать, чтобы не показаться невежей, я вдруг почувствовал на тыльной стороне ладони какую-то влагу. Слезы. Она плакала, изо всех сил сжимала мою руку и плакала. Я открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, все равно что? Попытаться ей помочь, ободрить ее. Но тут услышал ее. Смех. Ну да, смех. Должен сказать, я был как громом поражен. И когда я уже больше ничего не понимал, то вдруг услышал, как она произносит срывающимся от рыданий голосом так громко, что вся терраса могла ее слышать: Ах, полковник Бепкак, вы такой хороший! А потом эта девушка, Минна, вдруг поднесла мою руку к губам и поцеловала. Полковник тяжело вздохнул. Что она хотела этим сказать, и что я сделал или не сделал, чтобы заслужить поцелуй, для меня до сих пор тайна. Я себя иногда даже спрашиваю, не начался ли в ту минуту мой сердечный приступ. Он прервал свой рассказ, и с укором поглядел на Иезуита. Я не очень хорошо помню, что тогда говорил или делал, но она, как видно, поняла мое состояние и отпустила мою руку. А может, мысли ее уже были далеко. Полагаю, что именно так, и она больше обо мне и не думала. «Но еще есть какое-то время, правда?» — спросила она. Я не имел ни малейшего понятия что она хочет сказать. Был совершенно растерян. Зажгли лампы, и у меня было отчетливое впечатление, что все наблюдают за нами с улыбкой. Вы спросите, а почему вас так заботит, что думают другие? Но кому же хочется быть посмешищем, а старым английским полковником в отставке не более других? Вы скажете, что в моем возрасте подобные вещи уже не имеют значения, но, может, кое в чем человек никогда не стареет. А в 63 года также неприятно, когда молодая женщина не считает тебя мужчиной, как если в 16 она считает тебя еще мальчишкой. И куда неприятнее, когда молодая женщина вдруг начинает обращаться к тебе как к отцу даже если ни одна из них никогда не воспринимала тебя иначе. Иезуит жестом показал, что все понимает. Он пожалел, что люди прошли мимо полковника, не уделив ему чуточку больше внимания. Это была веточка, мельчайший побег эволюции, за которым человечеству стоило бы понаблюдать поприлежнее. Порядочность — вещь, далекая от великих устремлений, от гениальности, от грандиозных возможностей, но, тем не менее, поворот, у которого человечеству следовало задержаться подольше. Он преклонялся и перед чувством юмора, потому что оно было едва ли не лучшим оружием человека в борьбе с самим собой. «В конце концов, я понял, что она говорит о Мореле», продолжал полковник. «У меня право же отлегло от сердца». Я ей сказал, что Морель может еще какое-то время оставаться на свободе, но это все же лишь вопрос дней. Полковник слегка пошевелился. Она слушалась необычайным вниманием, прямая, напряженная, наклонившись ко мне, сжав руки почти до боли. Видите ли, она не скрывала своих чувств. Да, не скрывала, должно быть, понимала, что со мной ничем не рискует, что я все равно ничего не пойму. Она, наверное, сказала себе, что когда надо, чтобы женщину не поняли, на джентльмена всегда можно положиться. Признаться, я полностью оправдал доверие. Я сидел и спокойно объяснял, что у Морреля нет никаких шансов спастись, что он, вероятно, доведен до крайности, что всякого белого, который один бродит по африканской глубинке, Рано или поздно выдадут туземцы из окрестных деревень. Она слушала меня с той страстью, какую другие вкладывают в свою речь. Если можно так выразиться, ее молчание было красноречиво». Полковник умолк. «Не знаю, помните ли вы ее глаза», — заговорил он немного погодя. «Серые, светло-серые». Казалось, они постоянно и горестно вас о чем-то спрашивают. Между ее глазами и тем, через что она прошла, было какое-то несоответствие. Но те солдаты, наверное, не заметили их в темноте или смотрели в сторону. В них светилась поразительная невинность. Может быть, просто из-за цвета. Это были глаза, которые все видели, но одержали победу. Должен добавить, что голос ее был совсем не похож на эти глаза, вероятно, из-за немецкого акцента. В нем ощущалась тяжеловесность, многоопытность. Впрочем, мина много курила. Словом, я как раз пытался ей объяснить, что арест Мореля — вопрос нескольких дней, что у него нет никаких шансов — Спастись, раз он один и прячется в горах, когда Минна меня прервала. — Но он же не один, — сказала она. Я разговаривала с корреспондентами, и все они говорят то же самое. Очень многие ему сочувствуют. Если бы только он об этом узнал. И вот тогда я произнес самую большую глупость за всю свою жизнь, а у меня за плечами сорок лет военной службы. Что ж, сказал я ей, вижу, что и вы тоже любите слонов. Она мне улыбнулась, метнула на меня, как показалось, явно дружеский взгляд и снова дотронулась до моей руки, потом поднялась и отошла. Я остался наедине с трубкой, пытаясь принять безразличный вид. Но мне всегда было больно, когда Минна от меня уходила. С тех пор, как я постарел, мне все больше и больше нужно чего-нибудь общество. Я посидел еще немного, потому что она переходила от столика к столику и могла ко мне вернуться. Иногда она возвращалась два, а то и три раза за вечер. Я появлялся на террасе около шести, и если мне не хотелось уходить домой, там и ужину. Она обычно подходила, когда я заказывал ужин а потом, когда подавали кофе. Но это, конечно, зависело от того, сколько там в данный момент было народу. Я никогда заранее не мог быть ни в чем уверен. В субботу вечером я никогда не ходил в Чадьен, терпеть не могу толпу, и вдобавок она обо мне забывала. Я хочу сказать, что он не мог добиться, чтобы меня обслужили. Понедельник был самый лучший день. Она была гораздо свободнее. Полчаса я только издали следил за ней взглядом. Я часто на нее смотрел, и совсем не потому, что она была красива и грациозна, хотя такой, безусловно, и была, но чтобы увидеть, не приближается ли она опять к моему столику. У меня было впечатление, что она чувствует себя одинокой, и мне не хотелось делать вид, будто я устраняюсь. Я посвящал ей таким образом весь вечер. Оставался ужинать на террасе и чувствовал, что она мне за это признательна. Я смутно догадывался, что она нуждается в дружеском присутствии. У меня большой опыт в смысле одиночества, и я знаю, как приятно присутствие, даже отдаленное, кого-то, кто тебе симпатичен. Я не очень-то люблю Чидьен, во-первых, потому что цены там неприлично высокие, и еще потому что там постоянно видишь одни и те же лица, но чуть не каждый вечер все равно туда ходил из-за нее. Она всегда улыбалась, когда видела, что я вхожу. Думаю, она по-своему была ко мне привязана. А если не считать мины, само местечко препротивное со своими насекомыми и вечно одними и теми же пластинками. Там есть одна под названием «Remember my forgotten man». Я бы ее с наслаждением разбил. А этот жуткий тип Арсени, чей голос слышишь, как только входишь, должен сказать, что мне стоит больших усилий быть с ним любезным. Я считаю необходимым проявить терпимость – Ведь Харюк не виноват, что он воняет. Ты не имеешь права показывать людям, что они тебе неприятны. Поэтому я всегда старался демонстрировать ему свое хорошее отношение. В результате он вообразил, что я ему чуть ли не близкий друг. Как-то раз даже сказал мне, что я его единственный друг. С какой-то слезливостью в голосе. До чего это было противно, но я вынужден время от времени приглашать его к себе, чтобы он не обиделся. И в итоге так его возненавидел, что один вид его вызывал у меня головную боль. А это вынуждало меня прилагать еще больше усилий, чтобы не показать свое настоящее отношение, то есть то чувство, которое я не считаю себя вправе испытывать по отношению к кому бы то ни было, и тем более проявлять. В общем, мы часто проводили вдвоем вечера, у него или у меня на террасе, глядя на звезды, и должен сказать, что этот несчастный был до того мне противен, что в конце концов вызвал отвращение их к звездам, только потому, что был тут рядом и на них глядел. Он как будто даже любил это занятие и находил звезды красивыми. И в этом, по-моему, тоже было что-то отвратительное. Если такой человек, как он, любит звезды, значит, они совсем не то, что о них думают. Вот так мы частенько проводили вдвоем вечера, и мне приходилось выслушивать, как он всех и вся поливает грязью. Когда Арсений сидел рядом со мной и молча, мечтательно глядел на звезды, мне казалось, будто он просто размышляет, как до них доплюнуть. В какой-то степени ему это даже удавалось, потому что он занимался тем, что оплевывал Минну, утверждая, что она спит с кем попала. Когда я говорю о звездах в связи с Минной, то, разумеется, не из каких-то глупых романтических побуждений. Они мне уже не по возрасту, а просто чтобы подчеркнуть. Для Арсени она была также недосягаема, как самая далекая звезда на небосклоне и он утешался тем, что ее чернил. Я вообще не выношу, когда о женщинах говорят дурно. Вы меня спросите, как же я мог терпеть, что Арсений говорит это мне, мне одному на террасе моего дома в пяти километрах от ближайшего соседа? Но он был человек подозрительный, недоброжелательный, и если бы я призвал его к порядку... Он мог бы еще обвинить меня, бог знает, в какой ерунде. Ну, хотя бы в том, что я тайком питаю к этой женщине определенные чувства. Этот тип во всем видел только низость. К тому же, если бы я запретил ему рассказывать о ней такие истории, а по-другому разговаривать он не умел, он бы вообще перестал о ней со мной говорить. Иногда я даже спрашивал себя, Не терплю ли присутствие этого человека два-три раза в неделю только потому, что он единственный, кто мне о ней говорит? Я хочу сказать, что таким образом мешал ему выливать свои потоки грязи в другом месте перед людьми, которые оказались бы доверчивее моего. Видите, в какое удручающее положение я себя поставил. Тем более, что в конце концов я почувствовал, что веду себя с Арсени нечестно, а это вынуждало быть с ним вдвойне любезным, особенно на людях, чтобы меня нельзя было упрекнуть в лицемерии, которые так охотно приписывают нам, англичанам. И в конце концов все нас стали считать друзьями, хотя я-то презирал Арсени больше, чем кто-либо в Форт-Лами. В тот вечер он находился в другом конце террасы, И в присутствии черных официантов, понимавших каждое его слово, громил туземцев за то, что те будто бы помогают Морелю только для того, чтобы все думали, будто в Чаде происходят такие же беспорядки, как в Кении. Это была одна из тех идиотских выдумок, которые так вредят нам в Африке. Я так разнервничался из-за этой чепухи, что потерял минну из виду, но тут же увидел ее совсем рядом. У одного из столиков. Я встал. Вспоминаю теперь, что сердце у меня в этот момент вдруг заколотилось. Явный признак того, что я уже тогда был нездоров, и что резкое движение заставило его бешено застучать. Но я тогда не обратил внимания. Полковник Бепкак призадумался. Думаю, что больше всего поражали ее глаза. Высокая, очень хорошо сложена, по-моему, о дамах говорят, что у них хорошая фигура, волосы совсем светлые, лицо и губы, скорее, пухлые, скулы высокие, и эти глаза, которым вы верите. Когда я глядел на нее, почему-то всегда немножко щемило сердце. А когда она говорила, я почти забывал об ее акценте. Она села в плетеное кресло и на минуту отрешенно застыла, уставившись куда-то за мою спину, на другой берег шари. Я чуть не обернулся, чтобы узнать, что ее так привлекает. «Арсени заявляет, будто ему оказывают помощь туземцы», — сказала она. «Если бы только это было правдой». Я сказал, что это утверждение кажется мне абсурдным. «Единственное, что ценят в слонах туземцы, — это мясо», — сказал я. Уж вы поверьте, красота африканской фауны им глубоко безразлична. Когда стада вытаптывают посевы, и администрация приказывает убить несколько животных, на месте всегда оставляют разлагаться несколько туш в назидание другим. Но стоит чиновнику из управления охоты отвернуться, как черные пожирают мясо и оставляют один скелет. Что же касается красоты слона, его благородства, достоинства и прочего, все это понятие чисто европейские, как и право народов распоряжаться своей судьбой. Она недовольно повернулась ко мне. Человек вам верит, полковник Бебкак. Он взывает о помощи в своей попытке что-то спасти, сохранить, а вы не находите ничего лучшего, как холодно рассчитывать его шансы на спасение, словно все это вас совершенно не касается. Он верит в природу, в том числе и в человеческую, на которую вы все только клевещете. Он думает, что можно еще что-то сделать, что-то спасти, что еще не все обречено на уничтожение. Я был так поражен этим неожиданным взрывом, этими словами. Вы же понимаете, главным образом потому, что они исходили от нее после того, что с ней было, что она, ну, скажем, видела своими глазами, что даже выронил трубку изо рта. Но, дорогое дитя, — пробормотал я, — не понимаю, как забота об охране африканской фауны. Она меня перебила. Бог ты мой, да поймите же, полковник Бепкак, неужели вы не догадываетесь, о чем речь? Дело просто в том, верите ли вы в себя, в свой здравый смысл, в свою душу, в свою возможность уцелеть. Да, вот именно уцелеть вам и всем таким, как вы. Там в чаще бродит человек, который в вас верит, верит в то, что вы способны на доброту, на душевную щедрость, на, на великую любовь, которую проявите и к последнему псу. Глаза Минны были полны слез, и глядя на ее светлые волосы, на чудесное лицо, я подумал, что она и впрямь права. Если уж вы, англичане, не понимаете, о чем идет речь, тогда и Англия тоже обман, не былица, а Инвинтер договорила она по-немецки. Потом встала, пересекла террасу, и я ее в тот вечер больше не видел. Я пытался собраться с мыслями. «Айн Мерхен. Наверное, это означает «зимняя сказка». Я не очень хорошо понимал, что она хотела сказать. Неужели ожидала, что вся Англия во главе с Уинстоном Черчиллем встанет на защиту слонов, выстроится в ряд с Морелем, как огромное общество по охране животных? Однако Минна как будто хотела сказать, что дело тут вовсе не в животных. А в чем же тогда, интересно знать? Я не очень-то понимал, в чем она меня упрекает, но смутно чувствовал какую-то вину. Что ж вы хотите? Старые полковники в отставке вроде меня не созданы для того, чтобы попадать в такие переделки. Я всю ночь не сомкнул глаз ворочился сбоку-набок, видел перед собой ее лицо. Был уверен, что она права, раз так мучиться. Я понимал, что каким-то образом не оправдал ее доверие, а так как в этом уголке земного шара у меня кроме нее никого нет, есть еще, правда, троюродная сестра, но в Англии, в Деваншире, мне стало грустно, и показалось вдруг, что, может, она была ко мне не совсем справедлива. «Видите ли?» — полковник поднял голову. Лицо у него было усталое, глаза запали, черты заострились. Но взгляд, несмотря на страдания, был бодрый, и он до самого конца находил опору в чувстве юмора. «Право не знаю, как лучше сказать. Видите ли, у меня такое впечатление, что я всегда, всю мою жизнь если так можно выразиться, — уважал Слонов.